Обоим пришлось доказывать себе, что они ничуть не хуже, а даже лучше других. Их любимые герои, вершители правосудия, мушкетеры у Дима отца, моралисты, у Дима сына. У отца очищение от страстей достигается путем отказа считаться с реальностью. Его называли хвостуном, вралем, но, по-видимому, он, как и бальзак, не мог отделить реальное от воображаемого. Судьба отца служила постоянным уроком сыну. Расточительный отец породил бережливого сына. Отец легкомысленный, сурового резонера. Дюма-сын решил после бурно проведенной юности перестроить жизнь в соответствии со своими принципами. Он потерпел неудачу, и в этом заключается драма его жизни. Дюма-сын разыгрывал в жизни одну из драм Дюма-сына. Я постарался нарисовать точный портрет этого раздираемого противоречиями человека. Я должен выразить свою признательность множеству лиц. Незнакомые мне люди, узнав, что я пишу книгу о семействе Дюма, любезно прислали мне бесценные документы, ранее не публиковавшиеся. Александр Липман, внук одного Дюма и правнук другого, разрешил мне ознакомиться с дневником его отца, Госпожа балашовская Пяти, которая меня представил мой любезный коллега и друг Эмиль Анрио, подарившая в свое время национальной библиотеке бумаги Дюмасына, великодушно открыла передо мной свое частное собрание. Точно так же, как и госпожа Сенкевич, госпожа Руссо, госпожа Дюминиль, Франсис Амбриер, господин Альфандери, господин Альфред Дюпон, госпожа Прива, господин Даниэль Тиро, господин Рауль Симонсон, господин Жозе Камби и десятки других. Люсьена Жюльен Каин любезно перевела для меня некоторые тексты, опубликованные в России. Национальная библиотека, библиотека Арсенала и куратор собрания Шпельберг де Лавинжуль оказывали мне всяческую помощь. Архивы Суассона, Лаона, И Вилле Котре дали мне возможность познакомиться с документами, проливающими свет на военную карьеру генерала Дюма. И, наконец, моя жена, как и обычно, была моим вторым «я». Андре Муруа Часть первая Вилле Котре. Послушайтесь моего совета. Женитесь на негритянке с вест островов. Из них выходят прекрасные жены. Бернард Шоу. Дом, где разбиваются сердца. Я собираюсь проследить на судьбе трех поколений последовательные изменения необыкновенного темперамента, родившегося от союза французского дворянина и черной рабыни из Сан-Доминго. Три человека, о жизни которых я расскажу, обладали хотя и в различной мере и в разных проявлениях одними и теми же достоинствами, силой храбростью, рыцарственной самоотверженностью, ненавистью к подлецам и одними тем же недостатком, тщеславием, порожденным мечтой об отмщении. Но мало знать темперамент человека, чтобы понять его судьбу. Темперамент лишь канва, по которой вышивают свои узоры. События и воля. Итак, перед вами мой памятник Трем-Дюма. Глава первая. В которой драгун полка королевы за три года становится генералом республики.